Я был готов идти за тобой вагон, был готов любить тебя без причин, был готов терпеть за тебя всю боль. Теперь я самый лучший, но не Я думал, что с тобой я не победил, думал, что с тобой я номер один. Я был убит тобою, а не другим. Комплименты, комплименты. Я ими уже кашлю, тобой объеден. Дело не в этом, даже не в том, что без ответа плох с ним. Я мужчина, а значит я готов жить. Не слышал сладких слов и обещаний годы, а ты выходит, что всё верно сделала а в итоге. Ты не врала, ведь не сказала даже что-то толком моя. Обмайщ выходит именно так, именно я пообещал, что мы навеки с тобой дышать. Так -то будем, покуда между моими пальцами твоим было уютно, словно бровень помещались. Что ты сделала для нас, хоть чуть дочка? Ворочила носом, типа, хочу и точка, а мне хотелось дочку, но раз необходимо, я стану самым богатым, но уже не тварь. Я был готов идти за тобой в огонь, Был готов любить тебя без причин Был готов терпеть за тебя всю боль Теперь я стану лучшим, но не твоим Я думал, что с тобой я не победим Думал, что с тобой я номер один Я был убит тобою, а не другим Теперь я стану лучшим, но не твоим Проходит даже меньше года Дела в гору, я не лодырь Но режет горло Всё чаще комната болета, боли-то Осады, я И сам не копил бы, но были Планы, видимо, теперь я Парень видный, не из разряда Пешек, рубашка, брючки Классика, на новый Мешкал, помню даже не на секунду Когда звонил ей, забивая встречу возле клумбы Против ее универа и улыбаясь Соглашается, добив меня своей масс. Бесит, но смысл ехать все же есть Она стоит, я подъезжаю к ней на черном мерсе, Вот она рядом справа, но непонятные чувства Я так этого хотел, но в сердце пусто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 Собою, а не другим, теперь я стану лучше.